Глава десятая. Зигзаги судьбы. тася Не обращая внимания на мои вялые попытки отказаться от внезапно свалившейся чести, Вайлет грозно рыкнула на свою делегацию, истоптавшую весь пол в маленькой комнатке, и грациозно удалилась, сказав на прощание, что через три дня состоится новый бал, теперь уже в мою честь. Поздравляю тебя, Тесси. Кто бы мог подумать, что всего за пять лет ты добьешься таких успехов на Сантере? Выразил искреннюю радость ректор, но, к счастью, не стал меня тискать. Благодарю, ректор Барус. Не разделяя его оптимизма, сказала я, все еще не веря в то, как круто только что изменилась моя жизнь. «О, что ты, Тася! Можешь звать меня по имени Эмиль? Я буду гордиться личным знакомством с новой герцогиней Делентайн». «Мне что, досталось даже ее имя?» – опешила я. «Имение звездное и, и золотоносное шахты всегда принадлежали семейству Дилентайн. Думаю, Вайлет легко решит вопрос с присвоением тебе не только имущества, но и родового имени, чтобы избежать в дальнейшем попыток оспорить твое право на эти земли». Хитро улыбнулся дракон, усиливая мое беспокойство. «Ну, не буду тебе мешать. Поправляйся», — сказал ректор, исчезая за дверью. «Ну и дела». — сказала я, пытаясь осознать все, что случилось. — Натоптали, как единороги в загоне! — пыхтел Шинш, убирая последствия визита своей магии. — Ладно, не дрей в земляночка. Ты у меня и в халате была неподражаемой, — сказал мой фамильяр, пытаясь меня немного отвлечь от переживаний. — Как думаешь, она это серьезно? — спросила я, до конца не веря, что в одночасье стала герцогиней Дроу. — Вайлетт, конечно, серьезно. Ты же знаешь закон. — «Устный указ, произнесенный перед пятью свидетелями, имеет полную юридическую силу, а этих темнолицых было больше десятка», — заверил меня Шинш, забираясь ко мне на колени. «Почему мне кажется, что я еще пожалею об этом подарке?» — спросила я Шиншика, лаская пальцами его серебристый мех. «Можешь себя успокоить тем, что особого выбора у тебя не было. Зато теперь Закаря еще дважды подумает, настаивать ли на своем предложении. Ведь у дрова матриархат и полиандрия». — А ты теперь выше его по титулу! — едва не мурча, от удовольствия хихикнул мой фамильяр. Два дня в лекарском крыле пролетели совсем незаметно. Мой шинж сбился с ног, отвечая вежливыми отказами на бесчисленные предложения работы. Заманчивые приглашения сыпались, как из рога изобилия. Личный телохранитель принцу Фей, герцогу светлых эльфов, даже гордые драконы подали парочку заявок на охрану высокопоставленных молодых чиновников. «Что? Опять?» — спросила я Шиншика, выходя из ванной. Голос местного курьера, которого предпочитали гонять вместо магического вестника санторийские аристократы, за последние два дня стал вполне узнаваемым. «Не совсем», — сказал мой пушистый друг, перемещая красивым взмахом лапки пышный букет в новую вазу. «Очередной знак внимания от Закари», — хмыкнул фамильяр, забавно вращая усиками. «С чего ты решил, что именно от него?» Удивилась я, протягивая руку, чтобы вынуть цветной клочок бумаги с посланием. — А есть еще кандидаты? — спросил Шинш, прыгая ко мне на руки, чтобы самому полюбопытствовать, что в записке. — Моей конфетки. Они пахнут так же сладко, как ты. Твой З. — гласило сообщение, заставляя нас с Шиншем синхронно фыркнуть и рассмеяться. — Да уж, этот оборотень определенно сладкоежка. — весело сказал Шинш, убирая свою упитанную попу с моих коленей. — Видимо, до него еще не дошли последние новости. — Ладно, давай собираться. Скоро мадам придет нас выселять из палаты, — сказал фамильяр Я пошла к шкафу, чтобы достать оттуда брючки и блузу, что Шинш принес еще к прошлому визиту ректора и принцессы. На вешалке осталось сиротливо висеть потрёпанное розовое платье, а внизу блестела одна туфля со сломанным каблуком, испачканная... Не хочу даже задумываться, чем. — Как ты думаешь, пойти второй раз в одном и том же платье — это будет моветон? Или никто не заметит? — спросила я, озадаченно разглядывая дырку на шелковой юбке, стоившей мне львиной доли сбережений. — Даже не думай, это был в твою честь. Заставим ректора раскошелиться на подъемные, которые он задолжал еще с момента твоего попадания на Сонтарию. Воинственно зафыркал мой пушистик. «Проще ограбить гномий банк, чем получить что-то у бароуса выдохнула я, не особенно веря в успех операции. «Наивная моя земляночка, сейчас твой друг Эмиль просто не посмеет тебе отказать», — усмехнулся Шенш, упаковывая побитый жизнью больный наряд. Через полчаса пришла неожиданно вежливая мадам Баймин и, выдав мне очередной флакон восстанавливающего зелья, указала на выход из лазарета. но ну что?» «Пошли отнимать сокровища у дракона распушив грудь спросил мой бравый шинж бодро прыгая впереди меня по крайней мере попробуем обреченно согласилась я следуя за героем